Глава 2. Горевестница «Где ты был?» Ей очень хочется кричать. Хоть раз в жизни устроить настоящую истерику, но она держит себя в руках. Нельзя. Ксавье как-то сказал, что доверие подростка стекло. Бьется безвозвратно. Склеить можно, но трещины будут бросаться в глаза. Исчезнет прозрачность. «Жиль, пожалуйста!» «Я дома, ну чего ты?» И улыбается. Глаза довольные, в волосах цементная пыль, свитер безнадежно испорчен, мешковатые штаны на коленях изорваны в клочья. В исцарапанных руках мальчишка бережно держит маленький сверток. «Тебя избили?» – тихо спрашивает Вероника, присаживаясь в кресло. «Не, ты прости, что я задержался, Веро». «Я сейчас вымоюсь и вернусь, хорошо?» Он бережно кладет на стол маленький сверток и убегает на второй этаж, оставив на полу грязные следы. Вероника разворачивает трепицу и с недоумением рассматривает желтую чайную чашку. Чашка не новая, пыльная, с сеткой трещин внутри и покрытым копотью боком. «Что это? Зачем? Где его носила до позднего вечера?» с тоской глядя на чашку, думает Вероника. чем он живет там за порогом дома? Что с ним происходит? Мой самый родной человек страшно далеко от меня, даже когда я касаюсь его. Так быть не должно, но как это изменить? Она проходит на кухню, щелкает выключателем, ставит на электроплиту старенький чайник с абонитовой ручкой, достает из холодильника сыр, замороженные овощи, вареную курицу. Можно было бы разбудить Ганну и попросить приготовить Джилю ужин, но сейчас ей хочется это сделать самой. Мама Вероники никогда не готовила сама, все доверяла слугам. Но юная мадам коро привязанная к няньке Ганне как к единственной в новой семье по-настоящему родной душе, привыкла много времени проводить на кухне. Так и переняла постепенно нянюшкины кулинарные хитрости. Пять минут спустя в кухню заглядывает Джиль, привлеченный шкворчанием сковороды и запахом еды. Мокрые волосы встрепаны полотенцем, одет парнишка в старые пижамные штаны. «А что тут готовится?» – любопытствует жили и косится в сторону электроплиты. «Ужин для голодного братика», – весело откликается Вероника. «Скорее за стол». Жиль послушно усаживается, ставит перед собой желтую чашку, смотрит на нее, как одурманенный, по лицу блуждает улыбка. Вероника перекладывает в тарелку курицу и жареные овощи с сырной корочкой, несет еду на стол, садится напротив, подпирает щеку ладонью. «Что это за артефакт, расскажешь?» «Артефакт?» — переспрашивает жиль быстро расправляясь с пищей. «Ну, старая вещь», — поясняет Вероника. Мальчишка бережно проводит по ободку чашки пальцами, задерживает руку над ней. «Это очень дорогая вещь». Не такая уж она и старая, но очень ценная. Веро, если бы ты знала, куда я за ней лазил. Я расскажу, если ты обещаешь меня после этого не бить. Его глаза сияют таким восторгом, что сестра торопливо кивает. В третьем круге есть здание, которое пожрал лед. Заброшенное. Всех оттуда переселили. Веро, я залез на самый верх, туда, где все разрушено. Прости за испорченные шмотки, но... Я должен был однажды это сделать. Я несколько раз пытался, и сегодня получилось. Он вглядывается в лицо Вероники, и его ликование сменяется растерянностью. Что? Вместо ответа она тянется через стол, берет брата за руку, разглядывает покрывающие кожу ссадины, встает, обходит вокруг, рассматривает его спину, обнимает за плечи, целует над духом. «Жиль, ты весь ободранный. Даже поясница. Милый, мне так хотелось бы за тебя порадоваться, но я с трудом удерживаюсь от слез. Мне страшно думать о том, чем это могло закончиться. Мой храбрый, ловкий, отважный, зачем ты так рисковал? Стоила бы эта чашка твоей жизни?» «Стоила», — отвечает он уверенно. Вероника задумчиво перебирает мокрые пряди его волос. «Что значит для него эта чашка?» Он бы не полез ради трофея туда, где все может рухнуть в любой момент. И наспор не стал бы, если пытался не раз. Жиль. Чья это вещь? Брат оборачивается, ловит ее взгляд, и Вероника по выражению его лица уже знает, что сейчас услышит. акими Она очень любит эту чашку». «Веро, я точно знал, что найду ее там». Она в огне уцелела и при обрушении крыши тоже. Молодая женщина вздыхает и отходит к плите, выключает конфорку под посвистывающим чайником, снимает его, перехватив ручку кухонным полотенцем. Надо что-то сказать, обязательно надо. Слова, нужные слова, где же вы? Лихорадочно бьется в голове. Это мой родной человек, ему нужна поддержка. Он ждет от меня одобрения, но я не могу. Это сильнее меня, я не хочу лицемерить и лгать. «Чай будешь?» – спрашивает она, не поворачиваясь. Ответа нет. Лишь тихо цокуют по фарфоровой тарелке зубцы вилки. Вероника стоит, держа на весу чайник, смотрит, как завитушки белесого пара покидают изогнутый носик. В детстве они с братом любили зимой выносить чайник на крыльцо и наблюдать за паром. Веронике чудились в нем и восточные джины, и жутковатые многоголовые змеи, и оперение сказочных птиц. Жиль был совсем мал и верил всему, что рассказывала сестра. «А помнишь Джина, который насылал на нас из чайника плохие сны?» «Помню. Он поселялся там, когда родители ссорились», — отвечает Жиль с грустинкой. И добавляет, «Веро, я понимаю, ты не обязана ее любить». Чайник опускается на металлическую подставку, Вероника пожимает плечами. «Ты прав». «И тебе от этого плохо», — печально думает она. Легким ветерком на затылке рошит волосы. Это Жиль подкрался сзади и подул. Веро быстро опускает руки вдоль туловища, но поздно. Брат пробегает пальцами по ее ребрам, щекочет. «Ой, перестань, перестань», — шепчет она, пытаясь вырваться из его рук. «Прекрати, я сейчас завизжу. Амелию разбудим». «Улыбнись, и я перестану», — просит Жиль. Ей все же удается вывернуться и отпрыгнуть в сторону. Вероника переводит дыхание, поправляет растрепанные волосы. Улыбается светло и уютно, как и хотел Жиль. «Ты точно на меня не дуешься?» — спрашивает он. «О, да я отомщу! Я тебе крошек в кровать насыплю!» — пафосно воздевает руки молодая женщина. «Или в туалете запру!» Жиль с усмешкой тычет ей пальцем в макушку. «Какая же ты маленькая!» «Это просто ты, высокий вырос», — возражает вероники и смущенно добавляет, — «я никак к этому не привыкну». «Ты меня простишь за свитер, штаны и рубашку?» — виновато спрашивает брат. «Конечно, подлиза. Что? Ты рубашку порвал?» «Жиль, нам завтра к Раберам на обед, а на тебе вещи просто не живут. Рубашка была одна из лучших папиных», — сокрушается молодая женщина. Так, быстро в кладовую будем искать тебе хоть что-то, кроме этих пижамных штанов. Пока Вероника энергично двигает тюки с стряпьем, жили сидит на стремянке в глубоком унынии. Ну вот что не так? Не выдерживает сестра вороша очередной мешок с отцовскими вещами. Думаю о завтрашнем обеде. Тухляк. Прекрати ругаться, строго сдвинув к переносице светлые брови распоряжается Вероника. Веди себя по статусу, юный байер. «Что? И дома? Веро, ну...» Она яростно швыряет в него отцовским жакетом и обещает «Еще одно уличное словцо и по губам! Ты когда-нибудь слышал, чтобы Ксавье так ругался?» Жиль закидывает руки на перекладину над головой, повисает на стремянке. «Веро, учитель, человек бога. А я в какой только жопе не...» «Жиль!» — рычит сестра. «Услышу хоть что-то подобное в гостях?» Запру дома заставлю учить стихи классиков. Вот и буду молчать, — отрезает подросток и вскипает. Думаешь, мне охота идти туда, где все только едят, пьют, натянуто улыбаются? Тебе самой-то уютно там? Легко поддерживать разговоры о том, какое милое колечко у одной дуры, красивая прическа у другой, какой божественный суп сварила служанка третьей. Лицо потом не болит столько времени улыбку держать. С охапкой вещей в руках она подходит к стремянке. Смотрит на брата снизу вверх. Внешне спокойная, но Жиль точно знает, что Веро может долго терпеть, а потом залепить такую затрещину, что в ушах звенеть будет. «Значит так», — коротко выдохнув, произносит Вероника. «Первое. Я от улыбки не переломлюсь. Второе. Ради моей маленькой семьи я буду часами выслушивать о прическах и кольцах. и третье Это ядро жиль. Если ты не выходишь в люди, не общаешься ты никто. Слезай, иди в комнату и меряй вещи. Он повинуется, бурча под нос. Я тут куда больше и никто. Да, конечно. Ты хоть раз попробуй вжиться в этот круг, брат. Вероника сует ему в руки вещи, закидывает за плечо растрепанные волосы. Учись общаться с теми, с кем тебе предстоит работать. «Будешь строить из себя чужака всю жизнь, им и пробудешь!» Заканчивает она строго и выпроваживает брата из кладовки. Он возвращается в свою комнату и швыряет ворох одежды на диван. Подходит к окну, в сердцах распахивает его, впуская в спальню вечернюю прохладу. В саду шумит молодой листвой ветер, и если закрыть глаза, чудится, что где-то рядом море. «Если бы не Веро, никаким чертом бы меня сюда не заманили», — думает Джиль. Здесь тоскливо, отвратительно. Тебя щупают глазами, оценивают, обнюхивают, как крысы, готовые укусить. Права, Акиме, это мерзкое место. Я не хочу быть здесь. Лучше голодать и не знать, где заночуешь, но быть свободным. Но здесь моя Вероника. И малявка, которая мне дорога. И ради них я должен. Я должен. Сколько я тут выдержу? Не знаю. Но пока силы есть, я помню ради кого я тут, я должен своей семье. веру в этом права. Он бросает взгляд на сваленные на диване вещи, и на губах появляется хитрая улыбка. А вот носить то, что мне вздумается, мне никто не запретит, повеселевшим голосом говорит сам себе Жиль. Папе эти шмотки уже не нужны, и никто не мешает мне их поменять на рынке. Тем более, что они мне велики и не по росту. Мальчишка сворачивает пару рубашек и брюк, заталкивает их в сумку, с которой ездит в университет, берет с прикроватного столика будильник, заводит его на шесть, садится за письменный стол, старательно выводит что-то на клочке бумаги, перечитывает написанное, решительно кивает и на цыпочках выходит в коридор. У спальни Вероники Жиль останавливается и осторожно подсовывает бумажку под дверь. Тут же полоска света, пробивающаяся из-под двери, тускнеет, и на пороге появляется Вероника в ночной сорочке. Она ловко хватает Жиля за руку, обнимает. «Я тоже тебя люблю, братик», — улыбается она. «Но ругаться не разрешаю». «Я и не собираюсь», — бормочет слегка придушенный Жиль про себя добавляет. «Вот прямо сейчас не собираюсь». Пожелав друг другу доброй ночи, брат и сестра Байер расходятся. Жиль прихватывает из своей комнаты одеяло, подушку и будильник и поднимается на чердак. Здесь приятно пахнет сухими травами и слышно, как дышат во сне деревья в саду. Он устраивается в сломанном кресле, завернувшись в одеяло, и проваливается в зыбкий тревожный сон, в котором бесконечно падает со стола желтая чашка и летит двенадцать этажей вниз. «Откуда элитарские шмотки, спер, а, дружок?» Хитроглазый невысокий меняла а с ухмылкой косится на жиле, перебирает разложенные перед ним на ящике вещи. Поглядывает на его белесый от цементной пыли свитер, украшенный дырами с кулак, и рваные штаны, сквозь прорехи которых видны стесанные колени. «Спер бы, не принес бы сам, не дурак. Берешь?» «А беру», — решительно кивает меняла. «Тебе что надо-то?» Свитер, куртку легкую с капюшоном, водолазку, — перечисляет Жиль. «Две пары штанов, одни покороче, чтобы за велосипед не цеплялись, вторые Не, вместо вторых комбинезон. Вон тот буро-зеленый. Продавец выкладывает перед жилем подобранную одежду. Тот прикладывает вещи к себе, широко улыбается. Забирает две пары штанов, уходит за наспех установленную ширму мерить. Возвращается довольный, по пути выхватывает из кучи вещей безразмерную футболку. Тоже беру. В расчете? Меня сгребает принесенные жильем отцовские вещи. демонстративно рассматривает их по одной еще раз. Жиль равнодушно заталкивает в сумку большую часть вещей, сбрасывает старый свитер, надевает водолазскую куртку. Замечает, что на него глазеет продавщица кукурузных лепешек и сладкого кипятка, накидывает на голову капюшон и идет на выход с рынка третьего круга, толкая перед собой велосипед. Прошлый год научил его бояться быть узнанным. Ладно, еще когда натворил что-то, и тебя полиция ловит, думает Джиль, пробираясь между людьми, меняющими вещи и купоны на еду и наоборот. Но когда тебя начинают хватать за руки незнакомцы и требовать чуда... Задетая неосторожным прохожим, с колченогого стола перед жильем падает пластиковая коробка с початками вареной кукурузы. Парнишка ловко подхватывает его у самой земли и тут же получает оплеуху и пронзительный женский вопль. А ну верни, вор! Он молча ставит контейнер на прилавок. Уворачивается от второй затрещины. Торговка орёт призывая на голову Жиля всяческие несчастья, а он проталкивается сквозь толпу дальше. Улыбается. Не хватает ему этой суеты, жуликоватых менял, визгливых теток, у которых уличные мальчишки считаются исчадьями преисподней. «Дура!» — ухмыляется Жиль. «Захоти я что-нибудь украсть, ты бы и не заметила?» «А как спас твой товар, так вор!» И все равно ты честнее многих из тех в ядре, кого я знаю. Часы на стене между секторами позади рынка показывают девять. Жиль прикидывает. На дорогу от дома до третьего круга он потратил два часа. Не особенно и спешил. Если сделать небольшой крюк и покрутить педали побыстрее, в ядре он будет самое позднее в полдень. Как раз хватит времени привести себя в порядок и в очередной раз повиниться перед Вероникой за отсутствие. а потом в гости вздыхает Жиль. На выходе с рынка он садится на велосипед и едет к КПП между секторами. Оттуда по прямой к воротам второго круга. Дорога хорошая, ни кочек, ни выбоин. Бетон надежен и гладок. Тут можно и разогнаться, не боясь, что от старенького велосипеда что-то отвалится. Жиль отпускает руль, раскидывает руки в стороны, прикрывает глаза. Дорога впереди свободна, можно несколько секунд насладиться ощущением полета. Словно нет незримых поводков, условностей, обязанностей. Чистый восторг. Амелия чувствует то же самое, и это удивительно роднит их жилем. «Хорошо тебе, малышка», — думает он. «Ты пока абсолютно свободна». От ворот КПП мальчишка едет по берегу орба минуя собор, затем городской парк. Дорога раздваивается. Жиль проезжает поворот на жилой квартал, держится стены, разделяющей второй и третий круги. Легкость и ощущение свободы покидают его, уступая место нарастающей тоске и тревоге. Так происходит всякий раз, когда он приближается к городской тюрьме. Тюремная ограда кажется бесконечной. Удивительно, каким отвратительным может быть самое крупное здание в Азиле. Или ось все же больше. «О, бедрянь!» — ставит точку в размышлениях Жиль. У тюремных ворот он спешивается, подходит к окошку пропускного пункта, стучит. «Опять ты?» — скучно спрашивает пожилой охранник, завидев мальчишку. Жиль молчит, старается не показывать раздражения. Знает, что ему скажут дальше, на всякий раз надеется ошибиться. «Посещения Акимидара-Ка — зевает охранник. Если ты ее родственник, пиши прошение на имя начальника тюрьмы в соцслужбе. И если ты забыл, то передачи не от родственников тоже запрещены. Иди уже отсюда. Подросток отходит от ворот, пробегает метров тридцать вдоль ограды, переходит дорогу, останавливается на обочине и встает лицом к зданию тюрьмы. Восточное крыло, четвертый этаж – это все, что ему удалось выяснить о том, где содержит акими. Иногда охрана бывает благосклонна к светловолосому пареньку, который приходит к воротам вот уже двести семьдесят третий день. «Акеми!» — кричит Жиль так громко, как может. «Акеми, я здесь!» В ладони круглое зеркальце, утащенное еще осенью из комода Вероники. Он вскидывает руку, ловит солнечный луч и отражает его в сторону узких окон четвертого этажа тюрьмы. «Акеми!» Солнечный зайчик мечется от одного запыленного стекла к другому. Направлять его так трудно. Еще труднее ровно удерживать зеркало больше двух минут. Медленно-медленно поворачивать кисть руки, ведя пятнышком света по окнам. «Акими!» Вероятно, она и не слышит, если окно закрыто. Отсюда не видно, есть ли там форточки. Стекла могут быть такими толстыми и грязными, что отраженный лучик солнца может и не проникнуть внутрь. А охранник мог соврать, и ее камера вовсе не здесь. «Акемии!» Голос срывается. Бессильно опускается рука, держащая зеркальце. «Прекрати», — приказывает себе Жиль. «Все не так. Она слышит меня. Она видит мое солнце». Она знает, что я ее жду, и не смей даже думать иначе. Медленно бредет через дорогу обратно. Я завтра приду, обещает Джиль Байер ограде. Как всегда. Он кладет обе ладони на бетонную стену, с силой толкает, ощущая ладонями и кончиками пальцев каждую выемку и шероховатость. Маленький ритуал. Всплеск отчаяния и чего-то вроде надежды. Плевок в пыль у ворот, к завершение. «Что, мама гулять не пускает?» — ехидно несется вслед. «Или муженек под бок под греб? До поворота жиль идет гордо, распрямив спину и не оборачиваясь. И лишь свернув за угол, бросает велосипед, садится на обочину и закрывает лицо ладонями. китайшимасу Китай-шимасу? Жди. Японский. Легкий ветер обдувает ему затылок, будто кто-то поглаживает. Кто-то, по чьим прикосновениям жиль немо жутко тоскует. Хочется закутаться в воспоминания, как в мягкое одеяло. С головой накрыться, уйти в прошлое. Но сейчас это непозволительная роскошь. Надо ехать домой. Дома бледный вид и умоляющие «мне как-то не очень хорошо» не убеждают Веронику в том, что брата надо оставить в покое. В жиле вливают чай на каких-то нянюшкиных травках, заставляют расчесать волосы. Косичку Вероника заплетает ему сама. Это ее привилегия. И переодеться. Когда брат выходит в прихожую в мешковатом комбинезоне и в очередном безразмерно растянутом свитере, у сестры опускаются руки. «Я же тебе вчера нашла вещи», — в отчаянии напоминает она. «Они мне короткие и широки», — пожимает плечами Жиль. У ворот сигналит электромобиль. раберы прислали за гостями личного шофера. Вероника вздыхает, и первая выходит из дома. За ней следует дочь, одетая в пышное платье малахитового цвета и сосредоточенный тихий брат. «Ты похож на садовника», — комментирует девчушка внешний вид Жиля. «И я тоже хочу столько карманов в штанах». «Я тебе по секрету скажу», — подмигивает он, подсаживая ее в машину. «На самом деле я и есть садовник. Никому не говори». У Робера в жиль сразу же забивается в угол дивана в гостиной, подальше от стола, за которым шумно общаются гости и хозяева. Ему хочется есть, но нежелание хоть на мгновение оказаться в центре внимания сильнее голода. Он сидит и наблюдает, как сияет его сестра, которой дали подержать маленького сына погибшего советника Робера, как ползают под столом Амелия и чей-то мальчонка лет пяти, как курят на крыльце дома пожилой месье Робера, теперь уже бывший советник Лефевр, и как сидящая за столом спиной к жилю Люси Кориньян трогает пальчиками босой ноги лодыжку Сильена Лефевра. Последних двоих считают лучшей юной парой ядра. Оба светловолосы, одинаково обворожительно улыбаются, Всегда роскошно одеты и вечно собирают восхищенные взгляды. «Привет, Жиль!» — рядом с ним присаживается Софи Робер. «Замечательные на тебе штаны! Ты чего тут один?» Пожалуй, Софи — одна из немногих элитариев, не вызывающих у Жиля неприязни, даже невзирая на то, что она сестра Бастиана Каро. Она не пристает с вопросами, не пытается втереться в доверие. Она хорошенькая. приятно округлые формы яркие губы, живой взгляд карих глаз, задорный смех. С ней уютно и просто общаться, и жиль очень сочувствует молодой вдове Робер. Он видел, как убили ее мужа, и только спустя полгода понял, что Пьер Робер был очень неплохим человеком. «У вас очень уютный диван, мадам Робер», — улыбается он, — «он меня не отпускает». «Пойдем за стол». предлагает Софи и мягко берет его за руку. «Обед сегодня на редкость вкусен и разнообразен. У нас повар, которым можно гордиться». ур Предательски подает голос пустой желудок юного байера. Софи качает головой. «И не говори мне, что не голоден. Идем, сядешь рядом со мной?» Приходится согласиться. «Обижать Софи не хочется». Он следует за ней, поглядывая на Веронику, укачивающую маленького Мишеля. Вероника что-то говорит младенцу, улыбается так нежно, что Жиль невольно улыбается в ответ. «Их с Ксавье сыну было бы уже полгода. И даже чуть больше», — вспоминает мальчишка и снова грустнеет. Он садится возле Софи, коротко здоровается с присутствующими и снова ищет взглядом сестру. «Жиль, тебе картошки или овощного рагу?» — интересуется софина наполняя его тарелку салатами, мясом, соусом. «Какая же она сейчас счастливая, невольно вырывается у него!» «Кто, картошка?» — удивленно спрашивает молодая женщина, но, проследив его, взгляд смущенно поправляется. «Извини. Да, Вера очень идет материнство. Я попросила ее быть крестной Мишеля». Наступает очередь Жиля глядеть на собеседницу с недоумением. «Мне кажется, ей будет приятно», — отвечает Софина его немой вопрос. «Хочется сделать что-то, что поможет ей поскорее забыть все то горе, что она вытерпела от моего брата. Она нравится мне, Жиль. И мне не хочется, чтобы она чувствовала себя одиноко». «Месье Байер, если не секрет, на что живет ваша семья?» — спрашивает пожилой невысокий толстячок, сидящий напротив Жиля. «Много ли слуг в доме?» «Живем на средства, которые коровы плачивает после развода», ледяным тоном отвечает Жиль, глядя поверх головы собеседника. «С хозяйством справляемся. С нами наша нянюшка и мать я рабочий». «Так Вероника же собирается устраиваться работать», восклицает сухенькая миниатюрная мадам Робер, «своей Софи. Мы договорились, что по утрам наш шофер будет отвозить ее во второй круг». «Мадам Байер, я правильно поняла, что вы будете обучать детей чтению и счету?» «Да, все верно», — радостно откликается Вероника. «Я провела несколько пробных уроков, и меня взяли преподавать в школе при соборе». Гости за столом смотрят на нее так, будто молодая мадам призналась при всех, что всем деликатесам предпочитает крысятину. Жилю нестерпимо хочется закрыть ее собой от этих брезгливых взглядов. и почему она ничего ему не сказала о том, что собирается подрабатывать? Или он такой невнимательный, что забыл? «А что не так?» – громко спрашивает Джиль. «Есть какой-то закон, по которому женщины в ядре работать не могут? Если я хорошо усвоил историю создания Азиля, город разрабатывали 72 женщины-ученые, и я уверен, что на них никто не пялился с презрением, ими восхищались». старший лефевр незаметно толкает сына в бок локтем и когда сельян слегка наклоняет голову шепчет этот опаснее ники коро не возьмем в оборот сейчас в совете будет слишком поздно сын кивает встряхивая косоостриженной челкой и антуан лефевр говорит обращаясь к жилю «Месье баер вы пока очень юные и слишком долго взращивались в неподобающих условиях то, что женщины ядра не работают, это не блаш, а их привилегия. У нас принято, что семью содержит мужчина, а мадам хранит домашний очаг. И мне очень жаль, что в одной из наших семей мужчин не оказалось. В таком случае женщине с ребенком было бы лучше вернуться в дом мужа, а не играть в независимость. Договорив, он возвращается к приему пищи. Жиль вспыхивает до корней волос, тут же бледнеет Софи Робер хватает его за руку, не давая встать из-за стола. «Тише, тише!» — просит она шепотом, склонив голову, чтобы никто не увидел. «Просто не реагируй!» Гости сдержанно шумят, как кажется Жилю, одобряя слова Лефевра. Вероника негромко воркует над сыном Софи, лицо ее безмятежное и невозмутимо, но когда они с Жилем встречаются глазами, он понимает, что сестра оскорблена до глубины души. В этот момент в гостиную из коридора влетает растрепанная Амелия в сопровождении все того же мальчишки лет пяти и, сияя, выпаливает «В кабинете месье Пьера железная коробка пикает и бормочет! Мам, я честно только ручку покрутила, а она заругалась!» Робер, старший и Софи обмениваются ошарашенными взглядами, оставляют гостей и почти бегом спешат туда, где стоит радиоаппаратура, которая безмолвствовала до сего момента почти полвека. Город лихорадит. «Кажется, в Азиле не осталось ни уголка, куда не проникла бы новость, мы не одни!» – кричат заголовки газет. А в источнике сигнала каких только предположений не выдвигают. В университете, разгоряченной известием, студенты даже на занятиях по математике спорят, обсуждают, строят догадки. «А могла и аппаратура засбоить!» – сердитым шепотом на весь лекторий отстаивает свою позицию Кристиан миньер Дети крутанули что-то, и проскочила старая запись сигнала. Бред, качает кудрявой головой Фабриз Русси с соседнего ряда. Умные взрослые до них крутили ничего не выкрутили. Сигнал пробился, это не остаток записи. А может, нет там никого? Ну, там, откуда сигнал пришел. Люк Марион, как обычно, настроен скептически. Аппаратура сама посылает импульс, а люди померли давно. Жиль не участвует в общем обсуждении. Сидит на задней парте у окна, подперев ладонью левую щеку, и решает задачки для Лили Ру. Лили в математике была кандидатом на отчисление и Жиль потихоньку вызвался помочь. С блоком из десяти легких заданий девушка справилась сама, а в средних запуталась. Ничего сложного, это всего лишь цифры, думает Жиль, вчитываясь в предпоследнюю задачу. И в примерах они труднее. А тут просто надо себе представить, о чем идет речь. Их легче понять, чем людей. Лили сидит на другом краю Ликтория их хмурится. Ее подруга Рошель пишет ей записки на клочках бумаги и кидает на парту, когда Лектор отворачивается. Лили читает их, нервно пишет ответы, передает через четыре парты вверх Рошель. Жилю кажется, что Лили поссорилась со своим парнем. Байер настолько погружается в решение задачки, что не замечает, как заканчивается лекция. Лишь только когда кто-то отвешивает ему подзатыльник, Жиль вздрагивает и озирается по сторонам. «Кто последний уходит, тот моет полы!» — кричит, сбегая по ступенькам Фабрис. Его друзья в дверях откликаются хохотом. Жиль собирает листки серой бумаги, что разлетелись по всей парте, бросает вещи в сумку, перекидывает ее через плечо и спешит на выход. Надо успеть догнать Лили и отдать ей полностью решенное задание. Девушка находится быстро. Она стоит посреди коридора и ругается с Рошель. «Я не буду этого делать!» — полголоса возмущается Лили. «Если у тебя виды на этого лощеного выскочку, сама и действуй!» «Так из всей группы ты одна с ним ладишь!» — умоляющий ноэт Рошель. «Ну, Лили! Ну, просто передай, что просили!» Знаешь, что мне кажется, вскипает Лили, что вы задумали какую-нибудь гадость, и я не... Лили, — окликает ее жиль, — извини, что отвлек. Вот задание, только перепиши своей рукой. Он протягивает ей списанные листки, коротко кивает и уходит, оставляя подруг выяснять отношения. Ему надо успеть перекусить, вымыть три лектория, а после бежать по намеченным еще неделю назад делам. Покидая университетское крыло через час, усталый Жиль обнаруживает возле колоннады первого этажа Лили. «Привет еще раз!» – весело машет рукой она. «Я подумала, что не сказать спасибо за помощь – это плохо, и решила тебя подождать». Жиль смущенно улыбается. «Спасибо за спасибо». «А откуда ты так хорошо математику знаешь?» Отец к савье научил. Я маленьким быстро все схватывал. «А почему не показываешь этого сейчас?» Другим помогаешь, а сам только замечания от Сент-Арно выслушиваешь. Да мне оно как-то не нужно показывать. Лили ведет себя странно. Нервничает, поглядывает по сторонам. То и дело хмурится, но тут же принимается улыбаться, когда замечает, что на нее смотрят. Улыбка какая-то жалобная выходит. Хочется спросить, а на самом деле, зачем ты меня ждала? Но Жиль оставляет этот вопрос при себе. Он поправляет перекинутую через плечо сумку и слышит: "Можно я чуть-чуть с тобой пройдусь?" "Можно", растерянно отвечает подросток. Он забирает велосипед с парковки и медленно идет в сторону моста через орб, гадая, что же нужно Лиле. -ли. Девушка следует за ним, молчит некоторое время, потом спрашивает: "Тебе в третий круг, да?" "Да, в соцслужбу". "Ничего, что я с тобой увязалась?" Я не против. Жиль все ждет, когда из девушки посыплются вопросы, отвечать на которые ему совершенно не захочется, но, похоже, Лили нужно не это Она просто идет рядом. У ворот КПП трогает Жиля за локоть. Постой, пожалуйста. Дальше я не пойду. Я хотела поговорить, Жиль. Он останавливается, прислоняет велосипед к стене и вопросительно глядит на Лили. «Что-то случилось?» «Нет, но у меня ощущение, что может». Она набирается смелости и выпаливает. «Рошель просила, чтобы я пригласила тебя на вечеринку». «У тебя парень есть», — ровно отвечает Джиль, «а у меня девушка вот так вот». «Да слушай, я на эту вечеринку не пойду. Приглашение от старшекурсников. Просто хотели передать через меня. Кто-то из них знает, что мы с тобой дружим». «Ты прости, но мне кажется, тебе надо быть осторожным. Ты самый младший в университете, а они...» Жиль качает головой, улыбается. «Не бойся за меня. И спасибо за предупреждение. Ну, пока?» «Ага». Она делает несколько шагов, оборачивается и спрашивает. «Жиль, а на что был похож сигнал, про который все говорят?» Мальчишка задумывается на мгновение и отвечает «Так билось бы сердце, если бы оно было из железа!» И голос будто эхо, и слова непонятные. Всю дорогу до соцслужбы Жиль думает о сигнале. Вспоминает, как все сперва обмерли, потом загомонили, потом женщины забегали. Одна Сафира Берни растерялась, взяла у Вероники сына, Села за внезапно оживший аппарат, включила обратную связь и четко проговорила «Это Азиль, Франция. Мы слышим вас, кто вы?» Далекий голос все повторял и повторял одну и ту же фразу, и не было понятно, услышал ли Софи тот, кто подавал сигнал за многие километры. А потом стук механического сердца оборвался, и аппаратура снова стала бесполезной грудой металла. И почему-то Жилю показалось, что время пошло по-другому. Это ощущение разрослось, оформилось и запало в душу предчувствием чего-то. Чего-то такого, чему нет имени, и ты не можешь понять, плохо оно или хорошо, потому что не случалось еще подобного, и оно вне всяких категорий. Но что-то было в воздухе совсем-совсем недавно, что он почуял, но не придал значения. «Ты тоже почувствовал?» — спросила очень серьезная и тихая Амелия, когда они возвращались домой. И было еще когда дождь пошел уверенно кивнула девочка сильный с моря жиль вспоминает руи несущие вдоль дороги лепестки тюльпанов будто мир полинял, как свежепобеленный дом под струями воды что то будет вздыхает про себя мальчишка но вот что в здании соцслужбы шестого сектора слабо пахнет гарью прошлым летом здесь все отмыли заново покрасили Заменили облупленную пулями плитку на фасаде, но дух пожара отсюда так и не ушел. Витал в коридорах как напоминание. А на последнем этаже до сих пор не вставили стекла. Так и везде в городе Думенжиль, подходя к соцслужбе. Вроде и подправили все, но ничего не забылось. Рушатся дома, подточенные льдом. Зимой люди голодали, потому что кору отстранили от должности, а новый снабженец оказался говном. Дети на улицах играют в мятежников и полицейских. Отношения между простыми людьми и элитой лучше не стали. Кто-то из нынешних управленцев предлагал распахивать землю за пределами Азиля, не поддержали. Война ушла, а запах страха из города так и не выветрился. Он пристегивает велосипед цепью к специальному поручню при входе и следует в многолюдный зал. К нему тут же спешит одна из соцработниц. «Добрый день, месье. Меня зовут Мари», — улыбается девушка в униформе. «Рада вас приветствовать в Бюро социальной защиты и найма. Чем могу помочь?» «Здравствуйте. Я Жиль-Байер. Мне нужно узнать адрес. Дом, где жила семья, расселили. Сектор 11, вторая линия». Мари кивает, запоминая. Указывает в сторону свободного места на скамье, где сидят соискатели работы и те, что пришли с другими просьбами. «Месье, присядьте, пожалуйста». Я найду в картотеке нужный раздел и все вам скажу. «А оно у вас разве не в компьютерах хранится?» задает жиль совершенно детский вопрос. Девушка косится на него, усмехается. «Хранилась. После войны льда здесь мало что из техники уцелело», негромко отвечает она и уходит. Несколько минут спустя Мари возвращается с пухлой стопкой прошитых листов, подзывает Джиля к стойке информации. мне нужна фамилия тех, кого вы ищете». Дарека. Макота Дарека. Девушка углубляется в поиск адреса, внимательно вводя пальцами по строчкам и шевеля губами. Жиль стоит рядом с ней. Сердце в груди колотится так, будто он бежал. Сохнут губы. А вот и он, наконец, восклицает Мари. Сектор 2, четвертая линия, дом номер 9, квартира 17. Запомните или для вас записать? Второй, четвертая, девять, семнадцать, повторяет Жиль. Огромное спасибо. Двадцать минут, и он уже на месте. Оставляет велосипед у подъезда, бегом взлетает на нужный этаж и останавливается, не решаясь постучать. Пальцы сжимаются в кулак. Жиль поднимает руку и застывает в нерешительности. Смотрит на обитую жестью дверь с облупленной краской. Медленно поворачивается к ней спиной. Спускается на несколько ступенек, садится, уложив сумку на колени, и сидит так неподвижно минут двадцать, вслушивается в звуки по ту сторону дверей, напряженно пытаясь уловить знакомые голоса. Где-то звонко верещат дети, кто-то ссорится. Вот чихнула женщина. «Чего я боюсь? Того, что мне не откроют, или наоборот?» Раньше мне не с чем было идти к месье Дарека, кроме как с расспросами, которые ранят. А сейчас? И сейчас тоже. Я надеялся, что чашка Акеми, которую я принес со старой квартиры, что-то означает. Возможно, для нее. Но не для ее отца. Значит, у меня снова нет ничего, кроме вопросов. Желтая чашка уютно лежит в ладонях, будто просит «Не отдавай! К тебе пришла, не уйду от тебя!» Жиль поглаживает изгиб ручки, проводит пальцами по ободку, подносит ее к щеке, покрытой шрамами, затем прислоняет к уху, закрывает глаза и замирает. Если сосредоточиться, можно представить, что в руках не чашка, а морская раковина, и в ней мерно дышит прибой. и сидящая рядом мокрая Акими косится на мальчишку с улыбкой, и к щеке прилипли песчинки. Выходя из подъезда, он продолжает слышать море, садится на велосипед, трогается и не замечает, как его окликает пожилой японец, с которым его разделяет улица и проезжающий по маршруту Геробус. Домой он возвращается со ссадиной на скуле. На испуганный взгляд Вероники улыбается. Почти въехал в соседский забор. На самом деле он почти увернулся от кулака охранника тюрьмы. Кулак был тяжелый, меткий. Жилю очень повезло, только Веронике об этом знать совсем не обязательно. Пока Жилю плетает приготовленный Ганн обед, в столовую бочком заходит подозрительно тихая Амелия. «Мам, Жиль», — зовет она, — «мне в окно стукнулась птичка». Она свалилась в сад и лежит там. Какая птичка милая, ну что ты выдумываешь, улыбается Вероника. Понарошка, да? Дочь делает виноватое лицо, сует сцепленные в замок руки в карман передника. Мам, не понарошка, вздыхает она. Вероника и Жиль выходят из дома, следуют за Амелией. На дорожке из серого камня, окаймляющего фундамент дома, раскинув крылья, лежит мертвая черная птаха с алым хвостом. Маленькая, в две детские ладони. Брат и сестра обмениваются ошарашенными взглядами. Вероника приходит в себя первой. «Амелия, не прикасайся, я найду, чем ее взять». Она убегает обратно. Жилья паслево рассматривает птицу, присев над ней на корточке. Амелия трогает его за плечо. «Чего ты?» – подмигивает мальчишка. «Испугалась?» «Я тоже. И откуда она?» «Маме только не говори!» Амелия протягивает вперед правую руку, разжимает пальцы. На ладони зияет ранка, похожая на приоткрытый птичий клюв. В левой руке Жиль замечает испачканный кровью носовой платок, который девочка быстро прячет в карман передника. «Я хотела ее поднять, чтобы помочь, а она меня укусила и сразу стала мертвой». В день крещения малыша Роберов Амелия Коро задумчива и тиха. Она послушно одевается, не ссорится с Ганной, когда-то расчесывает ей кудри и заплетает волосы в строгую прическу. По пути в собор Амелия дремлет на заднем сидении электромобиля, прижавшись к матери, или задумчиво смотрит в окно. Вероника волнуется перед обрядом и не замечает, что с дочерью что-то не так. Амелия смотрит на свою правую ладонь, скрытую изящной белой перчаткой, водит пальцами по кружевным нашивкам. «Мам, почему жиль не с нами?» задает Амелия единственный вопрос. «У него экзамен сегодня, малышка. Если успеет, он встретит нас после крещения». В соборе девочка идет вслед за взрослыми, старательно ступая только по белым плитам мозаичного пола. У входа в сокристию она оборачивается и долго смотрит на витраж, что создавал своими руками отец Ксавье. «Не хватает», — качает головой девочка. Их не хватает. В сокристии мерцает теплое пламя свечей, сладко и терпко пахнет благовониями. Взрослые стоят плотным полукольцом возле большущей серебряной чаши, похожей на ту, в которой прихожане споласкивают руки. Амелия осторожно протискивается, встает рядом с мамой. Мадам Софи держит на руках крошку Мишеля, голенького, в одной белой пеленке. Малыш хнычит, смешно морщит личика. Священник — не отец Ксавье, а другой, новый, совсем молодой, имени которого девочка еще не успела запомнить, облачается в расшитое золотым алым одеяние. Что-то говорит месье шалю будущему крестному Мишеля. Отец Ксавье стоит рядом с мадам Софи. «Это чтобы ей не было грустно, что у Мишеля нет папы», — думает Амелия. «У меня тоже теперь вроде как нет». Мама в белом платье с шарфом-накидкой очень красивая, только сильно волнуется. Смотрит внимательно на нового священника, слушает все, что он говорит. Тот наконец-то подходит к мадам Софии и предлагает начать обряд. Амелия ждет, что вот сейчас будет что-то интересное, но Кюре нудно сыплет малознакомыми словами, взрослые повторяют за ним. Амелия тихонечко пробирается между ними, выходит в молельный зал. Он пуст. Можно побегать, поползать под скамейками, но именно сегодня не хочется. Девочка медленно обходит зал, трогая скамейки. Подобрав длинную юбку, поднимается на кафедру, подпрыгивает, выглядывая из-за нее в зал. Кладет руки на святое писание, лежащее на амвоне пытаясь почувствовать страницы через ткань перчаток, и, когда убирает руки, видит на бумаге алое пятно. «Жиль!» Жалобно зовет Амелия пятясь. В сокристе оглушительно кричит Мишель. Девочка сжимает правую руку в кулак, со всех ног бежит к чаше для омовения у входа, встает на цыпочки, погружает туда руку с растопыренными пальчиками. Тысячи птиц взрываются внутри Амелии испуганным гомоном. Она падает, пятна мокрым розовым платье, пол. Девочка пытается подняться, но ноги не слушаются. тело выгибает судорогой. «Мама, жиль!» — зовет Амелия, думая, что кричит. Ее никто не слышит. Верещит младенец, раздосадованный тем, что на его голову льется вода, что крест, прикладываемый к его тельцу холодный, ничем не напоминает на ощупь маму. Софи прячет слезы. Вероника быстро расправляет рукава снежно-белой крестильной рубашечки, готовясь облачить в нее малыша. Эмильен шаль зажигает белую свечу от церковной, передает ее к Савье и принимает Мишеля из рук молодого кюре. Мальчик вопит мельтеша в воздухе ручонками. Вероника и Софи быстро наряжают мальчика в распашонку, воркуют над ним, успокаивают. К Савье Ланглу смотрит на нервно подергивающийся огонек свечи, прислушивается к чему-то с тревогой. «Веро», — зовет он едва слышно, — «где Амелия?» Молодая женщина растерянно озирается вокруг, хмурится. «Была тут?» Ксавьел Англу выходит из Сокристии первым. Одновременно со стороны левого нефа, ведущего в крыло университета, выбегает растрепанный встревоженный жиль. Едва не падая, подросток несется к притвору. «Веснушка, ты чего? Ты ушиблась?» испуганно бормочет он, поднимая с пола Амелию. «Вот же ж вот! Держись за меня, ты что!» «Жить! Жить!» Вздрагивая, повторяет на вдохе девочка, глядя куда-то высоко над собой. Зрачки расширены, маленькие ладони будто что-то ищут, пальцы ощупывают воздух. Подоспевший к совье забирает ее у жиля, укладывает на скамью. Амелия извивается, и отцу Ланглу стоит немалых усилий удерживать ее на месте. Вероника присаживается рядом, зовет дочь, тормошит ее, срывается в слезы от страха. Подбегает Софи, прижимающая к себе Мишеля. «Что случилось, Амелия, детка? Откуда кровь? Она упала?» Жиль стоит посреди притвора, осматривается. Он не видит ничего, откуда девочка могла бы упасть и удариться. Мальчишка растерянно заглядывает в стоящую рядом с ним чашу с водой для омовений. В мутноватой воде отчетливо виднеется алая галочка. То ли римская опять то ли птица, нарисованная детской рукой. Амелии лучше не становится. Не помогает ни на шатырный спирт, принесенный к совье из медкабинета, ни ослабление лен шнурующих платья. «Жить! Жить!» — всхлипывает она, часто дыша и пытаясь что-то схватить перед собой. Вероника стаскивает с правой руки дочери окровавленную перчатку и испуганно вскрикивает «Что это?» Ранка на ладони Амелии пульсирует, кровоточит. «Что мы смотрим? Нужен врач! Вероника, едем! Софи, жиль!» «Дождитесь тут!» Эмильен Санишаль бегом относит девочку в свою машину, дожидается, когда Вероника сядет рядом с ней и увозит их в госпиталь второго круга. Несколько минут спустя туда же на велосипеде мчится жиль. В госпитале Амелию осматривает пожилой доктор, сутулый с узловатыми от артрита пальцами. Девочка беспокойно мечется, удержать ее на месте невозможно и приходится привязать к кровати. Ранку на ладони обрабатывают и бинтуют, после уже доктор долго щупает макушку девочки, всматривается в зрачки. «Мадам, я предполагаю, у вашей дочери эпилептический припадок», неуверенно говорит врач. «С ней раньше бывало подобное? Теряла сознание? Вела ли она себя странно? Не было ли в последние сутки нервной перегрузки, ссор, потрясений?» Заплаканная Вероника молча качает головой. Зрачки одинаково реагируют на свет, симптомов кровоизлияния в мозг нет. Я не нашел на ее голове никаких следов ушиба. Рана на ладони выглядит странно, но, скорее всего, девочка схватилась за что-то острое, падая. То, что мы видим, судорожный синдром. Это порождение взбудораженного мозга. Я дам вашей дочери хлороформ. Это погасит возбуждение в мозгу и уберет припадок. Врач выходит, оставив Веронику с дочерью наедине. Та поглаживает Амелию по напряженной руке, шепотом просит «Доченька, ты только не бойся. Я с тобой, тут тебе помогут. Как только ты поправишься, мы поедем домой». Хлороформ действует быстро. Девочка умолкает, тело ее расслабляется, руки несколько раз мелко вздрагивают, и она погружается в сон. «Лекарство действует около двадцати минут, но я бы не советовал будить ее». Пусть спит, сколько нужно, — наставляет Веронику врач. Как проснется, я ее осмотрю и, скорее всего, отпущу вас домой. Молодая женщина кивает, не сваля с Амелии испуганных глаз. Месье, может быть, это и не связано, но... Две недели назад моя дочь нашла мертвую птицу. не курицу нет. Говорит, птица ударилась об окно ее комнаты и упала. Я бы не поверила, но мне пришлось трупик самой убирать. Дочь его не касалась. «Мадам, такого не может быть», — удивленно восклицает доктор. «Разве что разморозили эмбрион и вырастили птицу, которая вылетела, и...» «Нет, слишком сложно и абсурдно». «Но это было. Я положила ее в пластиковую коробку и отдала нашему работнику. Он должен был отвезти ее в полицию». Доктор разводит руками. «Я не знаю, чем болеют птицы». «Крысы, кошки, да, это живой источник инфекции». «Но птица, способная вызвать эпиприступ...» «Нет, мадам». «Нет, и еще раз нет, это не связано». «Тогда с чем это связано?» «Увы, не могу знать. Возможно, сама мадемуазель нам что-то расскажет, когда проснется. Мадам...» баер Я Вероника баера а дочку зовут Амелия». «Очень приятно. Люсьен Шабо». Доктор отвешивает Веронике легкий поклон. — Мадам Байер, я буду в приемном покое. Это третья дверь от вас слева. Когда проснется Амелия, просто позовите меня. Врач возвращается в свой кабинет, где его уже ожидает жиль Переминается с ноги на ногу в углу, разглядывая свои запыленные башмаки. — Простите, месье, — хрипловатым от волнения голосом начинает жиль Моя племянница... Ее должны были к вам привести с мамой... — Амелия, месье. Доктор Шабо указывает Джилю на скамейку напротив своего стола. — Присаживайтесь, юноша. Я дал вашей племяннице лекарство, от которого она спит. Надеюсь, проснется она прежней здоровой девочкой. Мы поговорили с мадам Байер, и я сделал вывод, что малышка просто перенервничала. — А это может быть что-нибудь другое? — осторожно спрашивает подросток. — Вероятно, но... — Месье Шабо! — слышится из коридора. «Срочно поднимитесь в послеродовую! Кровотечение!» «Прошу меня извинить!» — поспешно извиняется врач и почти бегом покидает кабинет. Жиль выходит в коридор, усаживается на корточке у стены. Пока он домчался, сюда взмок до нитки. Футболка теперь благоухает потом, спину остужает холодная бетонная стена. Дыхание никак не выровняется. И что самое неприятное, он никак не вспомнит, что заставило его нестись по коридорам университета, расталкивая людей лезть в оконце на черной лестнице и бежать, опережая их о собственных шагов меж колоннами собора. Он точно помнит, что-то стряслось с Амелией. Но кто ему об этом сообщил, память скрывает. «Так, соберись», — негромко говорит он сам себе. «Ты сидел, писал ответы на билет, потом встал, подошел к профессору». и что вот же ж вот. Мимо жилья проходит медсестра, неодобрительно косится на него, он поспешно здоровается. Ноги затекли, приходится встать, походить туда-сюда по коридору. Издалека доносится бой часов, то ли три, то ли уже четыре. Из палат в конце длинного коридора появляются люди в пижамах, бредут к выходу, видимо, на прогулку в больничный парк. жилью становится тревожно и неуютно. Вот уж куда точно не хотел бы попасть, хмуро, думает он. Не дает покоя, сказанное врачом. Малышка просто перенервничала. Жиль уверен, что нервы омели и крепче камня, и она способна довести до полного изнеможения кого угодно, при этом ничуть не устав сама. Перенервничала, это точно не про веснушку. Значит, месье Шабо не прав Неужели все дело в птице, холодеет от догадки Жиль? Откуда она взялась? Почему умерла? Надо врачу сказать, вот так вот. Время идет, а доктор все не возвращается. Долговязый подросток слушает песни своего пустого желудка, думает о том, что отец к Ксавье тоже место себе не находит от волнения и ждет, ждет. Что-то светлое мелькает на границе зрения, заставляя Жиле повернуться. «Веро?» окликает он. Сестра стоит на пороге палаты, комкая в руках шарф, растерянная и счастливая. «Жиль, и ты тут! Проснулась! Она проснулась!» И в подтверждение ее слов по коридору разносится недовольный вопль «Отвяжите меня немедленно! Я благородная дама, и я хочу писать!»